Глава третья. «Ведьма ведьмаку друг». «Они выглядят, как ветки или куски коры с деревьев», – описывал ведьмак для меня пирующую нечисть. «Говорить о том, что и так их вижу, я почему-то не стала. Все же этого мужчину я видела впервые в жизни, и о том, какие дела он имел с бабушкой-оглоньей, не знала. Мама всегда учила нас не доверять чужакам, особенно городским». Многие из них являлись теми еще прохиндеями. А уж если из столицы королевства кого повстречал, то совершенно точно жди беды. Они и рассердиться могли без повода, за что нашего дядьку Неста, сапожника из ближайшего города, в прошлом году выпороли плетьми. Он с тех пор в нашей деревне и поселился, да с моим папой подружился. Бабушка Аглонья ему жизнь спасла. Три ночи и три дня раны его кровавые специальными лечебными мазями с наговорами обрабатывала. Цвет имеют преимущественно коричневый в разных его оттенках. Но иногда и белые духи попадаются. Меж тем продолжал ведьмак. «Откуда они появляются?» — улюбопытствовала я, не имея сил оторвать взгляд от существ. «Они появляются из-за людей Тиана. Кто-то ветку у дерева молодую сломал кто-то кору отодрал. В первую же ночь, пока живительная влага не испарилась, леший в них жизнь вдыхает. Легко отличить, сломана была ветка или природа постаралась. Кто от человеческой руки появился? У тех глаза красные, а у остальных белые. А созданы они для того, чтобы лес оберегать от тех, кто навредить ему хочет. Директор Ведьмовской Академии все рассказывал и рассказывал про лесных существ, но я разгадала его замысел. Неспешной беседой он старался меня успокоить, чтобы я не вытворила чего. Однако в планы мои погибать в эту ночь не входило. Меня уже родители наверняка потеряли, так что домой я должна была явиться не позже рассвета. Мне еще корову доить предстояло. «У вас же нога сломана» спохватилась я, резко обернувшись, чем прервала рассказ. «Вам нужно для начала сапог снять, чтобы его резать не пришлось. Коль распухнет, не вытянем потом, а обувку жалко, видно, что дорогая». «Буду благодарен, если отыщете в моей сумке маленькую круглую склянку», — мягко улыбнулся господин Эйлер. В сгустившейся темноте его лицо было видно плохо, — Но пожелтевшие и светящиеся глаза давали достаточно света, чтобы рассмотреть улыбку. И чтобы в сумке отыскать необходимый пузатый флакон. Стоило мне передать зелье, как ведьмак зубами вытащил пробку и залпом осушил содержимое склянки. Чтобы предстоящую боль смягчить, поняла я и подождала несколько секунд. А после принялась на ощупь стягивать сапог с уже распухшей ноги. Луна в небе то появлялась, подсвечивая нашу полянку, то исчезала. И тогда в темноте я видела только глаза. Красные и желтые. И приложить-то нечего. Ран вроде нет. Осмотрела я пострадавшую ногу, стараясь не прикасаться к ней. Ткань штанов совершенно точно кровью не пропиталась, а значит, перелом был закрытым. Только легче от этого не становилось. К лекурю бы его в город отправить. Но как? До утра нога так отечет, что я его на себе из леса просто не вытяну. Придется с рассветом за папой и другими мужиками бежать, а там, на телегу и в город. Ведьмы-то у нас теперь не было. Какое зелье вы выпили?» — полюбопытствовала я, чтобы разбавить тишину. «Для сращивания переломов», — огорошил меня директор ведьмовской академии. «Через несколько неприятных часов нога полностью исцелится». «А чего же вы не сказали-то?» Я уж думала, что отца звать придется, чтобы из лесу вас вытаскивать. Обрадовалась я и вновь взглянула на пострадавшую конечность. Что-то где-то хрустнуло, заставив меня подпрыгнуть на месте. На ведьмака я взглянула с подозрением. Осколки кости собрались воедино, — объяснил он мне с вымученной улыбкой. У меня за спиной продолжали крошиться развалины. Как ни странно, этот звук даже немного успокаивал. Пока он был, я знала, что лесная нечисть занята. Но уже через мгновение на нашу поляну опустилась звенящая тишина. Холоднее стало в тот же миг, отчего я неосознанно поежилась и обняла себя за плечи. Сняв с себя плащ, подавшись вперед, ведьмак накинул его на меня. «Не оборачивайтесь», — попросил он мягко, ласково, сдобрив свои слова обаятельной улыбкой. Естественно, я тут же обернулась. Полнобокая луна в этот самый момент решила показаться из-за туч и осветила поляну, на которой мы сидели, а лесные духи устраивали пир. Красноглазой низшей нечисти вокруг избушки уже не было, как и деревянных обломков. Вместо них появились красивые человечки в половину моего роста. Они будто подсвечивались изнутри перламутром, словно жемчужины имели светлые жидкие волосы и вытянутые острые ушки. На их спинах я разглядела тонкие прозрачные крылья. Прильнув к развалинам, они делали то же самое, что и предыдущие гости. Ведьмовская сила текла в них густыми струйками тумана, пока все металлические предметы покрывались ржавчиной, а потом и вовсе рассыпались. «Не бойтесь, эти бабочки нам не страшны», — подбодрил меня ведьмак. Бабочки? переспросила я изумленно. Очень прожорливые бабочки, должна заметить. Люди видят этих лесных помощниц именно бабочками. Но на самом деле их истинный вид больше похож на детей, рассказали мне, хотя я была не согласна с этим замечанием. Чтобы металл не отравлял землю и воду, они избавляются от него, находя по запаху. Наши металлические предметы они не учуют, «Лавровый лист надежно перебивает любой запах. Этой лесной нечисти нас не отыскать». «А какой отыскать?» Тут же зацепилась я за его слова, но мужчина промолчал. Кутаясь в теплый плащ, от которого пахло костром и травами, я неотрывно наблюдала за лесными духами. «После этой ночи я точно больше никогда не буду ловить бабочек для малышни». «А зачем вы приходили к Оглонье?» Интересовался ведьмак у меня. Мой рассказ не был долгим. Меня само до сих пор удивляло, почему мама именно сегодня послала меня навестить ведьму. «Что-то на душе мне неспокойно», поделилась она своими переживаниями еще утром. «Сходи, проведай, дочка, заодно и пирожков отнесешь». Вот я и пошла, сунув в рот пирожок с черной смородиной. Она в этом году уродилась крупной, так что собирать ее было одно удовольствие а еще я любила с мамой варить из нее варенье она всегда разрешала мне облизывать деревянную ложку а эта нечисть как появилась спросила я с грустью вспомнив целую корзину пирожков которая так и осталась нетронутой а теперь лежала где то под развалинами изводя мой желудок своим наличием ну не драться же мне с нечистью за пирожки хотя если дело и дальше так пойдет я уже ни в чем не была уверена Наверное, стоило лечь спать. Время наверняка позднее, но сна, как назло, не имелось ни в одном глазу. Да и как тут поспишь, когда железяки лязгуют друг о друга, съезжая по заметно уменьшившейся куче? Хоть не чавкают, и на том спасибо. Природа создала их, чтобы они очищали леса и поля. Это нечисть второго круга. Они разумные, но общаются только между собой. «А у вас фляги с водой с собой случаем нет? Пить очень хочется», — призналась я, обернувшись. Ведьмак выглядел уже лучше. Движения его не были скованными. Раскрыв сумку, он достал небольшую серебряную фляжку и протянул мне. «Это лучше воды», От чего отчего-то чуть смутился он. Откупорив флягу, я принюхалась, но ничем совершенно не пахло. Тогда-то я и сделала большой жадный глоток. Горло обожгло в тот же миг. Из широко распахнутых глаз брызнули слезы, а сама я начала хватать воздух ртом. Зато согрелась я мгновенно, и думать о нечисти тоже перестала. Схватив половинку яблока, что лежало рядом с моей рукой, я откусила от нее кусок и быстро прожевала, чтобы сбить горький вкус настойки. Ведьмак подался ко мне, но остановить не успел. В то же мгновение у меня за спиной что-то грохнулось, будто кто-то отбросил на землю железный таз. Я медленно повернула голову. Остроухие смотрели прямо на нас. Мой сдавленный шепот в этой тишине показался оглушительным. «А, не дожидаясь утра, мы как-то выбраться отсюда можем!»